Глава п я т н а д ц а т а За всю свою жизнь я не видел столько большого начальства, сколько увидел всего лишь за восемь часов, с девяти утра до пяти вечера. И произошло это в четверг, то есть через неделю после того, как Пит Дроссос побывал у Вульфа, чтобы посоветоваться по своему делу. В десятом полицейском участке меня принял заместитель комиссара полиции Нири. На с е н т р с т р и т 2 4 сам комиссар Скиннер, а на Леонард-Стрит-155 окружной прокурор Боуэн совместно с тремя помощниками, включая Мандельбаума. Я вовсе не намерен утверждать, что у меня закружилась голова от этого, поскольку понимаю, что пользуюсь подобной популярностью не только потому, что они видят во мне интересного собеседника. Во-первых. Убийство миссис Фром и два связанных с ним преступления стоили того, чтобы расходовать на с о о б щ е н и е о них н и одну тысячу бочек типографской краски, не говоря уже о времени, затраченном на радио и телетрансляции. Во-вторых, в городе началась подготовка к муниципальным выборам, а Боуэн, с к и н е р и Нири не страдали от недостатка амбиций. Для людей, которые так преданы идее служения обществу, что не возражают взвалить на себя дополнительную ответственность, с более высоким жалованием, конечно, расследование убийства какой-либо хорошо известной личности открывает весьма интересные возможности. В д е с я т о м участке уголовной полиции западного Манхэттена нас изолировали друг от друга, но меня это не обеспокоило. Я твердо знал... что полиции ни в коем случае нельзя сообщить о наших методах допроса Игона, а также о его записной книжке. Сол и Фред хорошо знали об этом. Я провел битый час в маленькой комнатушке со стенографисткой, продиктовал ей свои показания, дождался, пока она перепечатает их, подписал, а затем меня провели в кабинет Кремера для допроса помощником комиссара полиции Нири. Ни Крэмера, ни Стеббинса не было. Нири был угрюм и мрачен, но не хамил. Наша беседа продолжалась всего полчаса. Когда меня провожали по зданию к выходу, все встречавшиеся знакомые и незнакомые полицейские любезно здоровались со мной. Вероятно, по управлению полиции уже циркулировал слух, что меня уговаривали выставить свою кандидатуру на пост мэра. А ведь все полицейские получали жалования от муниципалитета. Во всяком случае, я также вежливо отвечал на приветствие, как человек, понимающий их под оплеку, но страшно занятый в данный момент. На Леонард-стрит, куда меня доставили после этого, я тут же был проведен к окружному прокурору Боуэну. Перед ним на столе уже лежала копия моих показаний. В ходе нашего разговора он неоднократно меня останавливал, ссылаясь на то или иное место показаний, находил его, хмурясь прочитывал и затем кивал, словно желая сказать «Да, возможно, что ты не привираешь». Но он не только не похвалил меня за задержание Эрвина и Игона и за хитроумную уловку, принудившую Хорона поехать с нами, но наоборот... Даже намекнул, что, доставив их в дом Нира Вульфа, вместо того, чтобы вызвать копов в гараж, я вполне мог заработать не менее пяти лет в каталажке, возьмись лично он за это дело. Прекрасно зная Боуэна, я умышленно не придал этому значения и пропустил мимо ушей, чтобы не расстраивать его. В этот день у него хватало неприятностей и без меня. Несомненно. Ему был испорчен уикенд. От недосыпания у него покраснели глаза, телефон не переставал звонить, все время приходили его помощники. И в довершение ко всему, в списке наиболее популярных кандидатов на пост мэра, опубликованном в одной из утренних газет, он оказался лишь на четвертом месте. Не забывал он и того обстоятельства, что к следствию по делу шантажистской организации раскрытой Солом, мной и Фредом. А значит, и к расследованию д е л в Ром, Бёрч, Дроссос, к сожалению, теперь примажется ФБР. Вовсе неудивительно, что после всего этого окружной прокурор не предложил мне прерваться на ланч. Хотя, говоря по совести, то же самое можно было сказать и про всех остальных. Никому даже и в голову не пришло, что я иногда ем. Я завтракал рано. К тому времени, когда в начале первого беседа в кабинете Боуэна завершилась, я подумал о заведении за углом, которое, как я знал, специализируется на свиной рульке и квашеной капусте. Однако Мандельбаум, один из помощников Боуэна, провел меня в свой кабинет, сказав, что у него есть вопросы. Он сел за свой стол, предложил мне сесть и начал разговор так. «Ну так вот, то предложение, которое вы сделали мисс и с э с т и вчера?» «Бог мой, опять!» «Да, но теперь это выглядит иначе. Мой коллега Рой б о н и н о сейчас у Вульфа и беседует с ним по этому поводу. Давайте прекратим ломать комедию и потолкуем, исходя из предпосылки, что вас к ней с таким предложением действительно п о с л а л Вульф. Вы же сами заявили, что ничего плохого в этом предложении на самом деле не было. А раз так, почему бы нам не поговорить откровенно?» Я был голоден. «Ну хорошо. Предположим, что это предпосылка. Что же дальше?» «Тогда, естественно, предположить, что Вульф знал о существовании банды шантажистов еще до того, как послал вас с этим предложением». В таком случае он, очевидно, считал, что мисс Эсти будет исключительно важно узнать, сообщила ли миссис Фром об этом ему. Правда, я и не ожидаю, что вы подтвердите это, но мы подождем б а н и н а и узнаем, что в у л ь ф рассказал ему. Однако я все же хочу знать, как мисс Эсти ответила на ваше предложение и что именно сказала. Я покачал головой. «Если мы и дальше будем беседовать...» «Основываясь только на вашей предпосылке, у вас может сложиться ложное впечатление. Разрешите предложить другую рабочую гипотезу?» «Пожалуйста». Предположим, мистер Вульф ничего не знал о банде шантажистов, а просто хотел поудить рыбку в мутной воде. Предположим, он и не подозревал ни в чем мисс Эсти, а она просто оказалась первой в списке, в о з м о ж н ы х кандидатов. предположим я сделал такое же предложение не только ей но и миссис хорон анджели райт винсен ту липскомбу и продолжал бы делать и другим если бы мистер вульф не вызвал меня так как к нему явился пол кюфнер и обвинил меня в вымогательстве разве такая предпосылка не более интересна конечно д а так так понимаю в таком случае я хочу знать Что вам ответил каждый из них? Начните с мисс Эсти. Мне придется придумывать их ответы. Вы же мастер на это. Давайте. Мы потратили еще около часа, а когда мое воображение иссякло, Мандельбаум вышел, попросив подождать его. Я сказал, что хотел бы пойти поесть, но он не разрешил мне уходить. Я могу понадобиться ему в любую минуту. Пришлось согласиться. Прошло еще минут двадцать. Наконец Мандельбаум вернулся, сказал, что меня снова хочет видеть Боуэн. Боуэна на месте не оказалось, я снова был вынужден ждать. Некоторое время я сидел, мечтая свиной но, о свиной рульке, но и счастье в кабинет вскоре вошел молодой человек с подносом. Я мысленно воскликнул «Ура! Слава Богу! В этом заведении не все бесчеловечны». Однако молодой человек поставил поднос на стол Боуэна и удалился, даже не взглянув на меня. Как только дверь за ним закрылась, я подошел к столу, снял салфетку с подноса и увидел весьма аппетитный сэндвич с с а л о н и н о й кусок вишневого пирога и бутылку молока. Я едва успел вернуться с подносом к своему креслу и запустить зубы в сэндвич, как в кабинет вошел окружной прокурор. Не желая ставить его в дурацкое положение, я тут же обратился к нему. «Тысячу раз спасибо, мистер Боуэн, что вы прислали мне поесть. Вы чертовски любезны. Я, конечно, не голоден, но растущего ребенка нужно подкармливать. Да здравствует наш будущий заботливый мэр, мистер Боуэн!» «Боуэн?» Ожег меня злобным взглядом, повернулся и вылетел из комнаты, а через несколько минут вернулся с другим подносом и поставил его перед собой на письменный стол, не з н а ю у кого ему удалось его конфисковать. Вскоре выяснилось, что Боуэну нужно уточнить добрую сотню вопросов по докладу, который ему уже успел сделать Мандельбаум. Таким образом, было почти три часа дня, когда меня доставили с эскортом на Сентр-Стрит-24, а в четыре я попал в кабинет комиссара полиции Скиннера. Наша беседа в течение всего следующего часа была довольно-таки сумбурной. Вы, наверное, подумали, что перед тем, как приступить к беседе с таким солидным гражданином Соединенных Штатов, как я, Скиннер распорядился, что его можно беспокоить только в случае, если в Нью-Йорке вспыхнет мятеж. Ничуть не бывало. Нам то и дело мешали. И тем не менее, в р е д к и й крохотной промежутке между помехами, Скиннер все же исхитрился задать мне несколько важных вопросов. Шел ли дождь? Когда я приехал в гаражу? Или заметил ли я, по выражению лиц Хоррона и Игона, что они знакомы. В те минуты, когда он не отвечал на звонки четырех телефонов, стоявших на столе, не звонил куда-нибудь сам, не разговаривал с кем-то из чиновников, прорвавшихся к нему, не подписывал принесенной бумаги, Скиннер без конца шагал по огромному, шикарно обставленному кабинету с высоким потолком. Около пяти в кабинет вошел окружной прокурор Боуэн, сопровождаемой двумя помощниками туго набитыми портфелями. Очевидно, предполагалось какое-то совещание на высоком уровне. Я подумал, что если меня не в ы с т а в и т за дверь, будет полезно послушать, и поэтому, стараясь быть как можно более незаметным, быстро пересел с кресла у стола Скиннера на стул в сторонке. Будучи занят, Скиннер не заметил этого, а другие, наверное, решили, что я нужен ему». Они расселись вокруг стола и открыли дискуссию. У меня от природы прекрасная память, которую я еще хорошо натренировал за годы работы с Ниро Вульфом. Конечно, я мог бы подробно и полно изложить все услышанное мной в течение следующих т р и минут, но не сделаю этого из-за присущей мне скромности. Да и, кроме всего прочего, кто я такой? чтобы подрывать доверие избирателей к избранным ими высокопоставленным слугам народа. И тем не менее произошло нечто такое, о чем следует все же сказать. Во время бурного обсуждения того, что сообщить ФБР, о чем нужно умолчать, совещание вдруг было нарушено. Сначала зазвонил телефон, и Скиннер коротко поговорил, Затем открылась дверь, чтобы впустить посетителя. В кабинет заявился никто иной, как инспектор Крэмер, собственной персоной. Направляясь к столу, он мельком взглянул на меня, но, видимо, думал в это время о чем-то несравненно более важном. «Я только что разговаривал с этим Уитмаром, который в свое время заявил, что может опознать водителя машины, убивший юного д р о с с а с а вот к Только что в группе предъявленных ему лиц он опознал Хорона и готов подтвердить свои показания под присягой. Все уставились на Крэмера, и лишь Боуэн пробормотал. «Ну и чертовщина!» «Что же дальше?» — раздраженно спросил Скиннер, нарушив наступившее молчание. «Сам не знаю», — угрюмо ответил Крэмер. «Я только что узнал об этом». Хоран не мог быть с женщиной в машине во вторник. Если мы примем подобное утверждение, оно совершенно выбивает нас из колеи. Мы не могли опровергнуть его алиби для вторника. К тому же мы исходим из предположения, что там был Бёрч. Да и зачем Хорану убивать подростка? Сейчас, когда выяснилось, он оказался участником шайки шантажистов, мы, конечно, можем его взять в работу как следует. но вряд ли он сознается в убийстве. «Конечно, мы обязаны учитывать показания Уитмара, но ситуация от них значительно осложняется. Честно говоря, мне кажется, должен быть какой-то закон против так называемых очевидцев». в н у это вы уж слишком...» — все так же раздраженно заявил Скиннер. «Очевидцы бывают исключительно полезны. Возможно, что и сейчас это тот самый поворот, которого мы все так ждали». «Присаживайтесь и давайте все обсудим!» Крэмер начал было пододвигать кресло к столу, но в это время опять раздался телефонный звонок. с к и н е р взял трубку, назвался и тут же сказал Крэмеру. «Звонит н и р о в о л ь ф Он хочет поговорить с вами и утверждает, что это важно». «Я поговорю с ним из приемной». «Нет, говорите отсюда! Голос у него был самодовольный». Крэмер взял трубку. «Вольф!» «Крэмер у телефона! Что вам надо?» Крэмер только слушал, а все остальные, в том числе и я, лишь молча наблюдали за выражением его лица. Как только я заметил, что его лицо начало медленно багроветь, а глаза щ у р и т ь с я все больше и больше, мне захотелось соскочить со стула и немедленно помчаться на 35-ю улицу. Но я сдержался, чтобы не привлечь к себе внимания. Наконец Крэмер положил трубку, некоторое время стоял, молча стиснув зубы и морща нос, затем заявил. «Этот толстый сукин сын действительно ужасно доволен собой. Утверждает, что ему все же удалось оправдать гонорар миссис Фром. Сейчас он приглашает к себе меня, сержанта Стеббинса». Всех шестерых подозреваемых — Гудвина, Пензера, Даркина и трех-четырех женщин-полицейских в штатском, лет тридцати пяти-сорока каждая. Гудвина он требует немедленно. Ему также нужен Игон. Скромно, правда?» к р е м е р сердито обвел взглядом всех, и затем закончил. «Вульф утверждает, что когда мы уедем от него, то увезем с собой убийцу убийцу. «Говорит этот пивной бочонок». «Маньяк этот Вульф!» С ожесточением воскликнул Боун. «Это же возмутительно! Немедленно доставьте его сюда!» «Добровольно он не поедет!» «Доставьте его под конвоем!» «Вульф и рта тут не раскроет, и в конце концов мы вынуждены будем отпустить его. Он вернется к себе домой, вызовет, кого ему нужно». но только без нас. Все принялись переглядываться, видя на лицах друг друга то же самое, что видел я. Выбора у них не было. Я встал, помахал рукой и бодро попрощался. Пока, джентльмены, до скорой встречи.